Глава 10 В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истина было это откровение и великой силой. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я... Даниил был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. А в двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. И поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облаченный в льняную одежду и чресло его опоясаны золотом из уфаза. Тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь и глаз речей его как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился и не стало во мне бодрости. И услышал я глаз слов его, И как только услышал глаз слов его, В оцепенении пал я на лицо мое И лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука И поставила меня на колени мои И на длани рук моих. И сказал он мне, «Даниил, муж желаний, Вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, Слова Твои услышаны, и я пришел бы по словам Твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь я пришел возвестить Тебе, что будет с народом Твоим в последние времена» так как видение относится к отдаленным дням. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои и стал говорить и сказал стоящему предо мною, господину. От этого видения внутренности Мои повернулись во Мне, и не стало во Мне силы. И как может говорить раб такого Господина Моего с таким Господином Моим, ибо во Мне нет силы, и дыхание замерло во Мне? Тогда снова прикоснулся ко Мне тот человеческий облик и укрепил Меня, и сказал «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся!» И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал, «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня!» И он сказал, «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским».